Дальше бежать не стоило. Войдя, мы сбросили мокрые плащи и облепленные грязью башмаки, оставлявшие следы на блестящем плиточном полу. Сидельная — место, которое я обожаю. В ней пахнет лошадьми и до блеска начищенной кожей. По стенам в строгом порядке развешаны седла, уздечки, вожжи, стремена, недоустки, цепочки, манштуки. Хлысты и плети разложены на козлах. Бечи собраны в углу. Все металлические части сияют. Все кожаные лоснятся. В шкафу сложены попоны, потники, краги, бинты для ног. На видном месте стоит и ветеринарная аптечка. В стенном шкафу сбруи, требующие ремонта. В ящике инструменты, нужные для мелких починок, которые можно произвести на месте, без мастера или кузнеца. Тут же хранятся и наши реликвии, подковы, снятые с наших лучших питомцев дощечки со стойл, где их держали, некоторые имена лошадей стали знаменитыми. На столике стоит копыта нашего коня, дожившего до глубокой старости. Не обошлось и без английских гравюр на стенах. Здесь царствует наш старший конюх, и никто из нас не посмеет оставить седло, не вычищенное после поездки, или непроверенный повод. Уход за сбруей своей лошади не менее, если не более, важен для наездника, чем забота о собственной экипировке. Я с удовольствием разглядывала эти знакомые предметы, но Режи, присевший на краю стола, становился все нетерпеливее. Бушевавший на дворе ливень сделал нас пленниками, но место, где мы оказались, было не хуже другого для выяснения наших отношений, ставших невыносимыми. Поскольку Режи молчал, Мне пришлось начать первое. — Ты на меня в обиде за вчерашнее, — сказала я безо всяких предисловий. — Больше всего меня удручают наши постоянные ссоры. Я их не ищу. Но ты делаешь все, что можешь, чтобы меня огорчить. Тебе, видно, доставляет удовольствие мучить меня. — Итак, мы вышли на стезю жалобы стенаний. Я чувствовала свою вину, но это ничуть не смягчило, а скорее разозлило меня. Я дала себе слово быть терпеливой, как обещала папе. Но перед упорством Режи я не могла отступать. Надо было резать по-живому, и я бросила, не раздумывая. — Довольно, Режи. Давай вместе посмотрим фактом в лицо. Наша свадьба не может состояться 27 июля. Я была готова встретить жестокий отпор, Но он только потупился, и его подавленность огорчила меня. Я видела, какую боль причинила ему своим неумолимым решением. Я приготовилась к схватке и хотела один за другим разбить все его аргументы, но он обезоружил меня своей покорностью, своим молчанием. Он стоял, опустив глаза, неподвижно, словно окаменев. Только крепко сжатые челюсти выдавали, с каким усилием он сдерживается. Я шагнула к нему. Он медленно поднял голову, его лицо меня испугало, оно было бледно, черты исказились. Я пробормотала, прости меня. По его лицу пробежала слабая улыбка. — За что простить, Дилетта? — За то, что ты меня не любишь? — Я возразила, вскипев, — не об этом идет речь. Увы, ты ошибаешься, бедняжка. Но пусть будет по-твоему. Двадцать седьмого августа? Почему бы и нет? Или двадцать седьмого октября? Или никогда? Режи! Он выпрямился, я вздрогнула, потому что он приближался ко мне. Он заметил это и горько усмехнулся. Успокойся. Я ни в чем не хочу тебе перечить. Даже обнимать тебя не стану. И готов вернуть тебе слово. Теперь я дрожала и готова была заплакать. Голос у него стал глухим, невыразительным, каким-то пугающим. Я проговорила. Я прошу тебя только отложить. Еще счастье, что ты меня не выгоняешь совсем. Скажи, чего ты хочешь, Дилетта? Я исполню твою волю. Такое самоотречение угнетало меня. Желая оправдаться, я пробормотала. Это не каприз, поверь мне. Нам необходимо выиграть в лаболе.